Глава шестнадцатая. Эту ночь я снова не спала. Ходила по комнатам и никак не могла успокоиться. Рам. Может, не просто так он мне привиделся. Может, все таки рассказать о нем драконам, расспросить. Пусть найдут его, пусть он сам подтвердит мои слова. А еще Ней. Ней не появлялся с самого моего возвращения. С тех пор, как мы вылетели из храма, я не чувствовала, не видела его. И это пугало. Я пыталась позвать, но он не отзывался. И оставалось только молиться, чтобы с ним ничего не случилось. Стук в дверь заставил вздрогнуть. Замереть. На какие-то мгновения я подумала, что это снова Эрлинг. И даже дернулась открыть. Но уже понимала. Не он. Знала. Ощущала, кто. «Амберли!» — позвала Росанда. продолжая настойчиво стучать хотелось выгнать ее но похоже она не успокоилась бы наверное что-то произошло не помню когда она последний раз заходила сюда выдохнув я отворила и замерла на пороге амберли она решительно прошла внутрь под ее натиском пришлось отступить дверь хлопнула я уже приготовилась объясняться по поводу своего полета с эрлингом Точнее, настаивать на том, что я не обязана ни перед кем отчитываться. Но слова сестры меня обескуражили. Никогда, наверное, я не видела в ее лице столько волнения. «Амберли, Эмвара заболела. Ты должна помочь ей». «Я?» «Идём». Росанда попыталась схватить мою руку, но я выдернула, не далась. «Извини, но я ничего ей не должна». «Ты же целитель!» «Я отправила Клавдия в город за лекарем, но лекарь сейчас на сложных родах!» «Когда ты отказывала мне в обучении, не думала, что я и тебе могу сгодиться?» «Не думала», — качнула головой Росанда. «Но сейчас мне нужна твоя помощь!» Я чуть отступила, отчаянно призывая Нее. «Эмвара — последний человек, которого я готова была пожалеть!» и стратить свою силу, которую с таким трудом разрабатывала. Ее комнаты — последняя комната в крепости, куда я решилась бы добровольно пойти. А где была твоя Эмвара, когда я лежала с переломанной ногой? Где ты была? Почему даже не подумала никого позвать? Ты же не будешь вспоминать сейчас детские обиды! Подумай о Кодексе Целителей! А я не целитель. Благодаря тебе и Эмваре. «Я никогда не запрещала тебе не учиться, не лечить!» «Ну, спасибо!» — фыркнула я, сложив руки на груди. Не знаю, как бы я отреагировала, если бы она пришла и просто попросила. Но она требовала. Кривилась презрительно, всем видом показывая, что если бы не крайняя необходимость, то ни за что не сунулась бы сюда. И детские обиды... Да, они всколыхнулись с новой силой. Последние три года ты жила за мой счёт. Так верни долг. Сделай хоть одно доброе дело. Долг? Не выдержала я. Ты убила мою мать. И меня пыталась. Рассанда резко замолчала. Корей глаза сузились. Вот хырова дрянь. Выругалась она сквозь зубы. Я сделаю все, чтобы ты не увидела своего вшивого брата. Развернувшись, Она буквально вылетела в коридор. А я начала метаться по комнатам еще быстрее. Она обманывает, убеждала себя. Может, просто хотела заманить меня к амваре, чтобы все же убить, устранить с пути? Но Берли... Она ведь действительно может. Кто знает, что измыслит со своей ведьмой. Я в который раз нащупала машины камень. Попыталась связаться через него с Неем. Камень молчал. Как всегда, Ней улетел в Леус. Неужели все таки Вздохнув, я приблизилась к окну. Наверное, придется рассказать Шепре о раме. О том, где мой кулон. Или лучше, зеркальному. Он, по крайней мере, не пугает меня так, как Эрлинг. Перед глазами встал полное отчаяние взгляд дракона. Там, в храме. Решено. Вот прямо... Я посмотрела на темень снаружи и мысленно поправила себя. С самого утра. А лучше после завтрака, когда мужчины будут сыты и благосклонны. Пойду и все расскажу. Хоть кому-нибудь из них. Принятое решение капельку успокоило. Я даже сумела задремать, скрутившись в кресле и вздрагивая от каждого шороха. Как же я привыкла, что на страже всегда стоял ней, Свисал с люстры, сидел на фрамуге над дверью. Или спал теплым комочком под боком. Но сейчас его не было рядом. Хотя я то и дело нащупывала, проверяла мышиный камень. Не знаю, хватило ли бы у меня сил дождаться завтрака, если бы под утро не пришел крепкий сон. Все впечатления прошедшего дня теснились в голове, в груди. Я постоянно видела рама, которого сменял хмурый Шепры и его расстроенный дракон. И мой детский кулон. Проснулась от стука Ильмы, которая, как и распорядился Эрлинг, звала меня к столу. Сам Кион Шепре выглядел сегодня мрачно, в то время как в Россанде ничего не напоминала о ночном визите. Остальных четырех стражей почему-то не было, но поскольку Рассанда не расспрашивала о них, я решила, что она знает об их отсутствии больше моего. Может, завтракают где-то отдельно или обходят дозором нашу крепость? Только Зеркальный пытался разрядить обстановку, но и у него не слишком получалось. От улыба Красанды сводила скула. а я молчала и готовилась. Проговаривала про себя на все лады, что и как скажу. Металась от одного к другому, не представляя, с кем лучше заговорить. И, признаться, очень надеялась, что Эрлинг снова заведет речь о кулоне. «Может быть, тогда я смогу прощупать почву?» или хоть за что-то зацепиться, понять, что и как сказать. Но он хмуро жевал, погруженный в свои мысли, будто и вовсе утратил интересы к Кулону и к обмену Берли. И я дожидалась окончания завтрака, боясь того, что может выкинуть Рассанда, и надеясь, что мое решение верное. Но мне так и не довелось его исполнить. В какой-то момент, когда драконы уже доели, раздался странный звук, напоминающий не ту вибрацию, не тот тонкий звон. Лицо Эрлинга застыло. Рассанда и Фирен, как по команде, настороженно обернулись к нему. Да и я поймала себя на том, что рассматриваю. Легкая магическая волна что-то напомнила. И только спустя минуту, когда лицо мужчины еще больше помрачнело, поняла, она очень походила на нашу с Нейм связь, на работу мышиного камня. Кажется. Глава драконьего Сейма получил сообщение. Он поднялся, глянул на вставшего следом Фирона. Еве стало хуже. Хуже? Еве? Я не сразу поняла, что это означает. Ева Лотта? Его невеста больна? И, судя по лицу, он действительно тревожится за квёлую девицу. «Мы возвращаемся, Варев», — произнес Шепре безапелляционно. Зеркально кивнул. Я продолжала смотреть на них во все глаза. А Берли? Эрлинг будто услышал, глянул на меня. «Вы летите с нами, Амберли». «Но...» Рассанда тоже поднялась, явно желая возразить. Однако Эрлинг отрезал. «Это не обсуждается». «Я? в Столицу драконии? Самое логово врагов? Зачем? Да я же...» Ох. Даже крепость Моравон вдруг начала казаться почти родной, почти безопасной. А потом выстрелила еще одна ассоциация. Ночью Мвари стало плохо. Удивительная болезнь впервые за столько лет. По крайней мере, раньше я никогда не слышала, чтобы она болела. Не видела, чтобы к ней ходили доктора. А вчера Рассанда требовала имя невесты Эрлинга. И невесте тоже стало хуже. Неужели ведьмы пытались что-то наколдовать? «Достали до драконицы и получили откат. Если это их рук дело, и Эрлинг узнает...» «Ух, он ведь может отказаться возвращать Берли!» «Я полечу!» — поднялась я. «Соберите самое необходимое. Много вещей вам не понадобится», — кивнул Эрлинг. «Через полчаса жду вас внизу». «У меня не имелось столько вещей, чтобы собирать их целых полчаса». Белье на смену, второе платье. Появляться в таких одеждах в драконьей столице было стыдно, но куда деваться? Гребешок с заколками, щеточка для зубов, пара настольных справочников, походный плащ на всякий случай, хоть и лето, но сами-то драконы прибыли в плащах. Маминых драгоценностей у меня давно не осталось, а своих и не было никогда. Сейчас моей главной драгоценностью был мышиный камень. Его я припрятала в скрытый на поясный карман под платье. Туда же положила деньги для выкупа. С грустью оглядела свои комнаты, любимую люстру Нея. Как смогла, попыталась опечатать их магией. Ведьмы, конечно, проникнут, если пожелают. Но, по крайней мере, буду знать, рылся ли здесь кто-нибудь в моё отсутствие. И выскочила во двор раньше назначенного срока. Во дворе стояла кутерьма. Драконы уже собрались, носились слуги, топталась спешно сдёрнутая сельва. Вот кто покидал Муараван даже с облегчением. Ярлинг обернулся, словно почувствовав меня. На губах снова замерцала та едва уловимая улыбка. «Я понесу, Амберли», — произнес, направляясь ко мне. «Возьмите еды в дорогу!» С каменного крыльца сбежала Рассанда. протягивая драконом сверток.